Комната для гостей очень походила на номер в гостинице среднего класса. Даже можно сказать, что она была несколько лучше. Две аккуратно застелены кровати, стол с мягкими стульями, большое настенное зеркало, телевизор, телефон, ковер на полу. И даже ванная комната с душем и санузлом. Только вот массивная металлическая решетка на окне как-то не очень вписывалась в окружающий ансамбль. Первым делом я сразу же снял трубку телефона, но, как и следовало ожидать, исходя из здравого смысла гудков, не услышал. Полная тишина. Очень интересно. Буркнул я и стал обшаривать комнату в надежде отыскать хоть что-нибудь этакое. Но все было вполне обычным, без признаков специального назначения. как, впрочем, обычные с виду автофургоны, у которых выхлопная труба заканчивается не снаружи, а внутри крытого кузова. Такие штучки очень любили солдаты Третьего рейха в годы Второй мировой войны. Хотя, если опять-таки следовать здравому смыслу, убить нас они могли и в пиарну. Совсем не обязательно для такой ерунды вести нас на другой конец независимой Эстонской республики за сто с лишним километров а насадистов маньяков похитивший нас сгангстры явно не похожи даже мордожопый как обозвала его рамона хороша птичка сто пятьдесят килограммов веса айда соловей я еще заставлю его спеть для меня соловьем за мной не заржавеет только вот очень, очень интересно зачем я им понадобился Скорее всего, кто-то из их главных, может, сам Ян Францевич, всерьез думать, что я что-то знаю особенное, раз пять лет был начальником охраны Золотого ручья. Если они в курсе разработок профессора Славгородского, то это на все 200% необычные городские бандиты. Уверен в этом. Но каким образом они узнали про секретную программу на дискете у генерала Крамского? А как смогли оказаться на месте падения вертолета раньше камуфляжников? Надеюсь, в ближайшее время хоть что-нибудь прояснится. И, судя по всему, разговор у меня впереди серьезный. Рамона, едва оказавшись в комнате, тут же, не задумываясь, направилась в душ. Похитители позволили ей собрать кое-какие вещи, помещающиеся в дамскую сумочку. то само по себе чрезвычайно удивительно. Они что, собираются держать нас здесь неделю или две? Моя спортивная сумка с вещами осталась в пиарну. Там же остались и все мои деньги. Но я очень сомневался, что в ближайшее время они нам понадобятся. Такие люди не предъявляют счетов за проживание в номерах с решетками на окнах. Даже если посетитель что-нибудь тут испортит, то ли от скуки, то ли от жуткой нелюбви к хозяевам апартаментов. Я очень боялся, что Рамона, лишь по моей вине втянута в эту историю, будет ругать меня, плакать, говорить, как сильно она ошиблась, посылая мне поздравительную открытку на день рождения. Но, к счастью, получилось совсем не так. Она вообще предпочитала не разговаривать про погибшего пса гарика про пытку, учиненную бандитами прямо у нее на глазах, — Произвращенца, едва не изнасиловавшего ее и про все, прочие беды, вошедшие в ее дом сразу же после моего там появления. Едва Рамона вышла из душа, она сразу же прилекла на одну из кроватей и тихо попросила, чтобы я лег с ней рядом. Потом нежно прижалась ко мне, поцеловала в щеку и довольно быстро уснула. Ее организм выбрал для истерзанной нервной системы самую лучшую разгрузку — сон. Жаль, я не мог вслед за ней последовать в царство грез, а не мешало бы. Я просто молча лежал, боясь пошевелиться и потревожить ее, и думал, думал, думал о том, что же уготовила мне судьба на этот раз. Сотни различных вариантов развития ситуации — Прокручивались у меня в голове, но самым лучшим исходом по-прежнему оставалась моя смерть. Я не мог сделать для них большего, чем уже сделал, но отдал им дискету с секретной программой кодирования человеческой психики. Удобная вещь, не правда ли? Наконец мысли мои стали более размытыми, формулировки не нетвердыми, и я совсем незаметно погрузился в состояние глубокой дремы. Это нельзя было называть сном, так как я отчетливо различал все окружающие меня звуки, чуть уловимое шевеление Рамоны, о чем-то вполголоса разговаривающей во сне, как гулко отозвались звались по скрытому за дверью коридору чьи-то шаги, как они замерли возле вставленного наоборот, чтобы наблюдать за комнатой глазка, а после минутной паузы вернулись обратно к лестнице. И, наконец, я услышал, как к фасадной части особняка подъехала машина. Спустя десять минут в двери щелкнул замок, и громкий голос Альберта разорвал застывшую тишину. — Хватит спать, воин, подъем! — Что ты хочешь от меня? Я сел на кровати и сделал презрительное выражение лица. Рамона тоже проснулась, но еще не окончательно, и сейчас усиленно протирала глаза и поправляла волосы. — Ох, женщины, не знаю, что должно произойти, чтобы они перестали в первую очередь думать о том, как они выглядят. — Она останется здесь. Ты? — Альберт ткнул пальцем в мою сторону. — Пойдешь со мной. Быстрее, швелись. Я не стал спорить. Сопротивляться ведь смысла в таких действиях не было никакого. А зашнуровал кроссовки и направился вслед за Альбертом. Около двери стоял еще один, незнакомый мне верзила Сейчас он шел сзади. Мы спустились вниз на первый этаж, и там меня завели в просторную большую комнату, своими размерами напоминающую холл гостиницы. Обставлена она была со вкусом, выполненной под старину, мебелью из дуба и ясеня, кожаными диванами и креслами. А возле стены находился самый настоящий бар. с копошащимся за стойкой парнем в белой рубашке. Моего собеседника я заметил не сразу. Он сидел ко мне спиной в высоком кресле, и пока меня не подвели к нему практически вплотную и не развернули в обратную сторону, я просто физически не мог его видеть. — А, Валерий Николаевич, садитесь, чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Обратился ко мне невысокий, худенький мужичишка, весь такой маленький, что я даже удивился. Наверное, рост его был метр шестьдесят, шестьдесят пять. К тому же весил этот человек едва ли не вдвое меньше меня. Но держался он настолько уверенно, что я почему-то чувствовал себя не вполне комфортно, глядя ему в глаза. Куда проще было разговаривать с Соловьем или Альбертом. Я молча повиновался, сел в кресло напротив, мельком заметив лежащую на столике рядом с хозяином пачку мальбора. — Хотите сигарету? Мужичок перехватил мой взгляд и расплылся в улыбке. — Не стесняйтесь, мы долго будем говорить, так что жеманство тут ни к чему. Может, выпить хотите? — Хочу. Сто граммов водки и сигарету. Я решил не отказываться. К чему показуха, если действительно хочется выпить и закурить? — Сверхов или Абсолют? Сигареты какие? — У меня здесь целый бар, так что выбирайте. — Водку — любую нашу, а сигареты — пожалуй, Кэмэл. Я вольготно развалился в кресле напротив мужичка и с интересом разглядывал висящие на стенах комнаты картины. И кое-какие из них, мне показалось, были уже знакомы. — Интересуетесь живописью, Валерий Николаевич? Брови собеседника удивленно взметнулись. — Картины моя слабость. Вот это, например, он указал на висящую между двух больших окон миниатюру в золоченой рамке. Рубенс — возмездие праведника. Еще в прошлом году на аукционе Сотби за нее давали... — Всего миллион двести тридцать. А совсем недавно мне один швейцарский банкир предложил ровно два миллиона долларов. Каково, а? И маленький человечек покачал головой. — Искусство — великая сила. — А вот и ваши сто граммов. Ко мне подошел парень с бабочкой и принес на серебряном подносе почти игрушечный графинчик. наполовину заполненной прозрачной жидкостью и такую же маленькую стопочку. Рядом стоял стакан лимонного сока и лежала пачка кэмэла. «На куда буркнул я, пожирая официанта глазами с видом хозяина дома. Он кивнул, на секунду исчез, а затем вернулся, пододвинув ближе ко мне стоящий возле мужичка столик. С его разрешения поставил туда водку, Сок и сигареты, принесенную пепельницу с зажигалкой, забрал оказавшуюся пустой пачку мальбора и удалился. «Выпейте, выпейте!» — подбодрил хозяин, наблюдая, как я откупорился клянную пробку графина и налил себе полную рюмку. «Вы уж извините моих идиотов за столь некорректное поведение, но сами посудите, вы вряд ли приняли бы предложение...» посетить мое скромное жилище, но совершенно не представляю, с кем имеете дело. К тому же я должен был быть на сто процентов уверен, что дискета генерал находится именно у вас. Да вы не отвлекайтесь, пейте. Слушайте меня краем уха и пейте, и сигареты курите. Говорить есть о чем. Наверное, вы уже не раз спрашивали себя... Что же это за головорезы такие, похитившие меня и мою очаровательную даму таким наглым образом? Правильно, на вашем месте я тоже задал бы себе этот вопрос. Знаете, Валерий Николаевич, я даже не знаю, что вам ответить. Есть небольшая группа людей, человек семь-восемь, которые не вполне согласны с мнением, что страной должны руководить тупоголовые старики. засевшие в Кремале. Но ситуация такова, что реальная власть в настоящее время делится примерно 70 на 30 между ними и нами. Мы сильно проигрываем и очень хотим, чтобы в ближайшие 5-7 лет и ситуация как минимум выровнялась. У нас, как вы понимаете, есть только личная охрана и нет вооруженной до зубов армии, на которую опираться любая власть. Но силовые методы — это не решение вопроса. Людей несколько десятков лет держали под дулом автомата. А пришел один единственный резидент Запада и за пять лет развалил все. Вот где реальная сила и реальная власть. У нас есть несколько десятков человек в самом верху, но даже все они вместе взятые не делают чего-то мало мальски серьезного. Так помогает решать отдельные вопросы правовой помощи попавшим в беду товарищам и финансовой подпитки структуры процентов на 30. И на этом помощь с их стороны ограничиваться, а старикашки продолжают бездарно проматывать богатство страны, показывать поддержку каким-то папуасам Ямайки, решившим построить социализм, на двадцати квадратных километрах территории острова. Мало ли, какие еще глупости придут им на ум. — А что вы от меня хотите? Я допил уже вторую подряд рюмку водки и сейчас с удовольствием закуривал крепкую сигарету Кэммела. — Ну, кое-что вы уже для нас сделали. Я имею в виду Эрзац-дискету. — Какую дискету? Славгородский оказался гораздо хитрее, чем я о нем думал. Напряженно прищурился мужичок и сделал бармену знак, чтобы тот принес выпить. Он подсунул к рамскому фальшивку. — Что? Мне показалось, что я ослышался. И неужели правда? Выходит, что я рисковал жизнью из-за никому не нужной магнитной пластинки стоимостью один доллар. Вот так дела. Увы. это правда предвидя возможные осложнения профессор изготовил точную ту копию контейнера где хранилась программа кодировки и в конце концов в критический момент всучил ее к ромскому вынужден признать что он провел нас как совершеннейших дилетантов потеряя он дискету все многолетние труды моментально были бы спущены в унитаз Зато сейчас он может спокойно продолжать работать. И так же, как раньше, господа политики будут думать, что проходят курс восстановления утраченных сил. А на самом деле спецслужбы по-прежнему будут манипулировать ими по своему усмотрению. Кстати, вас, наверное, все прошедшее время занимала одна мыслишка? Так, Валерий Николаевич...